Подождать пришлось минут пятнадцать. Он умылся, оделся, гражданский костюм был не по размеру, может, в Хабаровске добыл. Не знаю, но, покинув гостиницу, тот покрутил головой и направился в нашу сторону. А как зашел в сквер, Настя бросилась к нему, и они крепко обнялись. Я убрал велосипед в щель, вроде свидетелей нет, и остался сидеть на скамейке. Настя сама все расскажет предлагая ему уйти с нами в другой мир. Они ушли к другой скамейке, сели и стали тихо разговаривать. Впрочем, я все равно бы не услышал. На ушах наушники, и я, покачивая головой, слушал сектор газа с плеера. Накачал с ноута сборники разного рока. Ох, как я вспоминал о нем. Все время с момента попадания в это тело. Я вообще музыку люблю. Теперь ночные полеты не такие скучные. Под музыку-то. Главное, чтобы Настя крепко спала и не подходила, касаясь плеча. Я тогда так вздрогнул, чуть за борт не улетел, подскочив. Неожиданно было. Не спалось ей, видите ли, после фильмов ужасов. А мне каково? Я три песни прослушать успел из «Короля и шута», это где-то минут десять, когда увидел, что Настя замахала рукой, так что, спустив наушники на шею, на ходу отключая плеер, подошел к этим двоим. «Спасибо, что спас семью». Настя все рассказала. Вставая и протягивая руку, сказал Смирнов-старший. «Да не за что», — пожимая пальцы, ответил я. «Ну что решили?» «Знаешь, я присягу давал». «Но она не помешала вас отправить на зону?» «Так разобрались же». «А Настя не рассказала, что вас ждала?» «Расстрел?» «Да, сказала». «Почитайте свое личное дело. Не свое, а вашей копии из другого мира». Я достал планшет, нашел нужные фото и протянул тому. Тот чуть отстранился, со зрением, видимо, хуже стало, и начал читать. я в очков не хватало. Дальнозоркость, похоже. Настя помогала листать страницы, их там восемь, и оба читали. «Какой бред!» — пробормотал Смирнов. «Как можно было в это поверить и приговор такой вынести? Кому-то вы мешали, вот и отработали». «Да, согласен. Даже догадываюсь, кто это мой недруг. Да, снова подвергать опасности семью — это подло. Ладно, я с вами. Куда идем?» «На выход из города. На трамвае прокатимся, дальше пешочком». «Я могу вызвать такси?» «Не стоит. В гостинице суета поднялась. Как бы не вас ищут, так что поторопимся». С двумя пересадками мы благополучно добрались до окраин, Дальше пешком ушли за город, нас подвезли на раздолбанной полуторке, и мы ушли в лес. Будем ждать наступления темноты. Пообщались по пути. Я там баркас на полянке достал, пришвартовав с помощью Смирнова-старшего. Настя решила приобщить отца к современному кино. Диск с фильмом выбирала. А тот захотел научиться управлять таким транспортом. Да не проблема. Есть амулет, что обучает, еще не использован мной, пятерых могу обучить. Проснулся я после полудня, почти в пять часов дня. Настя с отцом выспались, в каюте фильмы смотрели, общались, а я над палубой расстелил гамак и спать. Я всю ночь за штурвалом просидел, точнее, за пультом рулевого. Мне отдых нужен. Тут тень от деревьев, баркас стоял вплотную к ним. Некоторые листья и ветки касались борта и мачты. Хорошая маскировка, так что не переживал. В санузел вход из каюты, так что выходить им не было нужды. и мне особо не мешали. А звук телевизора сделали негромко, тоже не беспокоил. Так что порядок. Правда, тарахтение генератора чуть мешало. Но меня как вырубило, так и не до него стало. А заправлять бачок не надо. Я шланг сунул в десятилитровую канистру так что пока спал, вполне уверенно тарахтел, топлива хватило. Правда, канистра опустела, я новую распечатал, и горловину тряпицей заткнул, чтобы не выдыхалось. Нет, надо артефакторику учить, тут топлива не напасешься. А так, наложил плетение чар, и генератор сам будет крутить с помощью магии. И топливо подливать не нужно будет. По мне так идея неплохая. «Только я пока такими чарами и рунами не владею, но надеюсь найти учителя». А пока я встал, Настя готовила, Андрей Владимирович на палубе столик размещал, три стула, сбегал к лесному озеру, умылся, заодно искупался и также бегом вернулся, поднявшись по веревочной лестнице. «Кстати, это не так и просто, нужен навык. Мы поели, для меня завтрак был» настя каша рисовая отварила, молочной пили чай я и выслушал слова благодарности от андрея владимировича эх была бы возможность нашел бы этого участкового что к елизавете приставал с мечтательным видом протянул тот а вам разве не сказали его нашли после пыток задушенным думаю то золото искали что я увел Посредником был или курьером мне мама про него рассказала вот как «Ясно. Но такой смерти я ему не желал, однако я не скажу, что расстроен. У самого какие планы?» «Найти подходящий магический мир и там устроиться. Дарья и мама одаренные, не инициированные, так что провести инициацию и учить их. Поэтому у нас без вариантов. Будем искать магический мир». «А тот, где вы были? Откуда это судно? Не подходит?» «Нет, слишком низкий уровень магического искусства. Мы в тот мир пойдем, и в нем я буду искать порталы, этой же ветки, но более старших, лет на 400 или 600, где магия на высоком уровне. Вот там и устроимся». «Что за ветки миров?» Я и объяснил ему, что это такое. Он довольно много разных вопросов задавал. Я ему, к слову, выдал амулет личной защиты, пусть использует. Настя слушала с не меньшим интересом, тоже многое не знала. Также объяснил градацию силы магов и какие они есть. Простые маги, чародей и целители. Ну и псионы. В чем разница? Тут тот задал неожиданный вопрос. «А родине послужить не хочешь?» «Служить бы рад, да прислуживать тошно. Кто же мне даст? Сразу в прислугу определяют к власть имущим. Да и вообще, я на семью работаю». Для меня они центр вселенной, а остальные нет. С чего это я кому-то служить должен? Этой стране, которая подставила и убила отца, нас в ссылку с понижением прав. Вы действительно думаете, что я на такое пойду? Знаете, вас к экзорцисту записать надо, чтобы из вас демонов изгнал. Странные мысли у вас. Да это я так, прощупываю, — смутился он. Я читал книгу по истории, что скоро война это страшная будет. Фильм посмотрели, Брестская крепость. Вот душа и не на месте. Бывает. Так какие планы? Сразу уходим в другой мир? Знаете, нет. В мире магии нет чая, а я к нему привык. Хочу запас сделать. Летим в Китай, добываем чаю. Хотя нет, к нашим переходим. И на Люгере летим в тот Китай, и там чай добываем. Надо еще будет посетить мир высоких технологий Земли. Что-то я маловато набрал. Потом уходим и в магический мир, и уже там ищем порталы в мир будущего этой ветки. Это по нашей семье. Хотите с нами? Легко. Даже запасами золота поделюсь. Там, кстати, как гражданство получишь, можно дворянство купить. Я узнавал. 50 монет золотом – патент шевалье, и 150 монет – титул барона, с возможностью иметь свой герб. Если родных вводить и дворянство им давать, то за каждого еще по 10 монет. Там император или его наследник проводят церемонию вручения. Не хотите магический мир, желаете миры высоких технологий, где космические корабли бороздят просторы Вселенной, то можем и их посетить. Мне туда тоже надо техники добыть. Там мощные боевые роботы. Иметь такой туз в рукаве – это дорогого стоит. В общем, миров много. Выберите. Мы же тоже не сразу осядем. То есть многие миры посетим. Посмотрим, как там живут. Вот такие планы. Но сделать запасы чая – это обязательно. И желательно у поставщиков, свежего. А не после доставки, когда он множество запахов впитывает. Не самых приятных. Ясно. Я решил, что пора обучать Андрея Владимировича. Он сказал, что готов. Причем сначала учил языку. Прежде чем учить управлению шелхом, нужно знать язык, письменность и счет. Мы уже матрас расстелили на палубе. Я нагнулся, готовясь начать процедуру обучения. Мне целительством придется его поддерживать, чтобы не сжечь мозги. Когда я замер?» «Что?» – спросил тот. «Да я тут подумал, мы же в будущем магического мира той ветки будем. Может, там амулет обучения лучше и знаний на них больше?» «Так это когда будет? А знать нужно сейчас. Менять тебя за управлением тоже нужно». «Да, это верно». Дальше я коснулся амулетом лба, оставив лежать амулет, а сам работал, посылая плетение в нужное место. Дар целителя не использовал, нужды не было. И так справлялся. Полчаса и все. Обучение закончено. Этот амулет я купил свежим. Им пять раз языку можно обучить. Теперь четыре осталось. Когда он очнулся, я сообщил. «Около часа общайтесь на новом языке. Настя поможет?» Потом я книгу дам. почитаете чтобы письменность освоить и счет. Далее обучу управлению шелхом. До заката еще далеко. Часа два осталось, так что время есть. А ночью пройдет обучение управлению шелхом и сам будет вести до портала. Амулет ночного и дальнего видения Настя свой пока даст. Тот к ауре не приписывался. Любой может использовать. Так мы до темноты и были заняты разговаривали на новом языке, всем практика не помешает. Второе обучение тоже штатно прошло, но предупредил его, что в течение года что-то еще учить я не рекомендую. Как стемнело, Андрей Владимирович, что уже освоился за пультом, поднял баркас над лесом. Смирнов нашел нужный поток, навигатором я был, и мы полетели в сторону Архангельска. Около полутора часов в пути и начали спускаться. Дальше понятно. Андрей Владимирович подвел судно к порталу, я открыл и запрыгнул внутрь, балансируя на одной ноге. Мины, сканер их показал. Быстро облучая все вокруг сонником, плетением от целителя, я только матерился. Ну достали. Что им тут медом намазано? Так что присел, используя сканер, разобрался в том, как разминировать их. Мне освободить участок нужно. Тут с растяжками проволока натянуто и нажимного действия. Два десятка мин снял. Портал я сразу закрыл, наши ждать будут, я светляками подсвечу. Проложив тропинку к дороге, убедился, что немцы, ну или австрийцы, спят. Тут, похоже, батальон был. Открыл портал и шестью светляками обозначил его контур. «Что случилось?» — спросил, спускаясь ко мне, Андрей Владимирович. Настя стояла у борта и подсказывала ему, куда править. «Тебя почти час не было». «Мины противопехотные. Снимал их. Тут батальон в засаде. Усыпил». «Мы лодку нашли. Ее на километр унесло. Сюда доставили». «Отлично. Ей и воспользуемся». Я шагнул вперед и ступил на палубу баркаса, успев закрыть портал, не повредив судно. Мы к берегу ушли. Там покинули судно, я его прибрал, и, дойдя до лодочки, даже весла на месте, спустили на воду и погребли к порталу. Там дальше по очереди перешли, Смирнов последним, отпустив снова лодочку. Тут брать ничего не стали, я только противопехотные мины забрал, 18 штук в щель отправил. Вышли на дорогу, и, подумав, я все же забрал батальонный миномет и полсотни мин к нему. После этого на борт Баркаса поднялись и полетели к стоянке нашего люгера. Кстати, его подкомандование берет Смирнов, мы так договорились. Баркас — это мое личное судно, а люгер — общее. Так и добрались до места. Так что у Смирновых праздник, мы грустно смотрели на них. Нашего отца убила советская власть, вот об этом и вспомнили. Кстати, всего час пробыли, и распуская паруса на обеих мачтах, Наш люгер направился в сторону Китая. Раз решили посетить, то посетим. Вообще, я думал, на Баркасе метнусь, но захотели там все побывать, так что не задержались. Я в кресле рулевого сидел, а Андрея Владимировича не отпускали. Все с ним общались, выясняли, как мы его нашли и вывезли. Вот такие дела. Думаю, в Китае отдохнем дней 5 на пустынном тропическом островке. И мы в себя придем, и у меня в щели пару сотен кило свободного места появится. Надо еще освободить от покупок. Настя про них сказала, но это когда день будет. А так, вскоре большинство ушло спать, ночь же. Смирнов-старший меня после двух часов ночи сменит, сейчас одиннадцать было, тоже отдыхать ушел. Ему с женой отдельную каюту выделили, нашу с Артемом. Мы теперь на палубе будем спать». Нормально. В мире будущего Земли, это там, где 2024 побывать захотели все. 20 дней прошло с момента, как мы вернули Смирнова-старшего, сразу отправившись в Китай. Но в Китае мы были не так и долго, как хотелось бы, двое суток. А основное время проводили на островах современных Мальдив. Хороший и отличный отдых, жаль мало. У меня также накопилось место для запасов чая, и когда возвращались, сделали крюк в Китай и набрали разных сортов свежего только засушенного чая. Около двух тонн в трюм-люгера я чара стазиса наложил, около трехсот кило мне в щель, мои личные запасы. Частично я щель освободил, Настя покупками хвасталась, я так понял, и кружевным бельем. Детской одежда немного купила, да и то девочкам. Мячики разные, пару надувных кругов для плавания. Правда, Настя не поняла, что купила, думала, это подушка, но все равно пригодилось Малые были очень довольны, когда плескались на мелководье теплого моря и играли с мячиками. Я и сам с удовольствием с ними носился. Загорели хорошо, приоделись, но решили все же набрать себе из будущего ветки земли побольше ништяков, прежде чем уйти в магический мир». Да, мой план приняли, своих-то нет, почему и не принять. И да, решили побывать во множестве миров, всем интересно, сравнить и выбрать лучший для дальнейшей жизни. Мне такое общее решение особенно понравилось. Я только за. Правда, то, что все мы обсуждаем общим кругом и даже голосуем, как-то напрягало. Предпочитаю принимать решение сам, но пока меня все устраивало. Отдыхали мы хорошо кто на борту Люгера, я вот спальню Баркаса обживал, но кто-то в шатре или палатке. Это те, кому лень подниматься на борт судна, тут же нет причальных башен и мачт с удобными лестницами. Все устроились с удобствами. Мама и Дарья были шокированы, когда узнали, что они одаренные. Сутки все это переваривали, потом подошли вместе и долго расспрашивали, какая она, эта магия. потом спросили, Я могу провести и обучить их. Ответил, что инициацию — да. У меня специализированные плетения для целителя. Им не подойдет. Поэтому и нужно уходить в магический мир в поисках учителей. Тут — да, у меня мана концентрирована для целительских плетений. Нужна именно такая. У обычных лекарей плетение под простую ману Я такие плетения тоже мог использовать. Тут все просто. Мы, целители умеем разбавлять свою ману, делая ее жидкой. Но я не обучен как лекарь, а обучен как целитель. Нет, основы лекарской магии я знал, потому и определил уровень магического искусства. Но и только. А им нужен полноценный учитель. Хотя основы лекарского дела и бытовой магии дать могу. И да, провести инициацию тоже смогу. Слетал в ближайший крупный город, это Сингапур, купил, что нужно, и, вернувшись за два часа, сделал пентаграмму инициации. Дальше сначала маму провел через нее, она смогла выдавить магические линии из пальцев и сплести детскую сетку, это несложно, накинув на себя. Все, дальше ждать, когда магическое зрение заработает. Это когда сразу бывает, когда и через неделю может быть. Потом провел инициацию и Дарье. У нее, кстати, сразу магическое зрение заработало. За час научилась отключать и включать. У мамы толстые линии, артефактором ей не стать, а вот удари вполне тонкие, как леска-нулевка. Может стать таким специалистом. Ну и заметил уровень дара. Мама семерка, как и я. Дарья средней силы, шестой уровень. Чуть позже начал учить их сливать ману в накопителе выдав пустые из кварца. Для обучения самое то. Купил там же, где материал до пентаграммы. А перед отлетом, когда решили, что отдохнули, в Китай еще заглянуть нужно, я после тренировок установил щели на ауру как маме, так и Дарье, запустив маятники. Скопировал плетение старого мага, сохранив на ауре, не разбираясь особо в нем, знаний нема, а вот повторить его сумел. У мамы 10 тонн с мелочью, а у Дарьи чуть больше 11 Так что они свои вещи к себе теперь убрали. Довольные такой опцией жуть. Они чая тоже набрали по тонне где-то. И стал учить их основам магии, маму лекарской, Дарью бытовой. Магическое зрение у мамы заработало через сутки после инициации. Но мне и этих новостей достаточно, как видите. Да, омоложение я провел как матери, так и старшим Смирновым. Они теперь выглядели моложе своих старших детей. Также все приобщились к высоким технологиям. Я раздарил ноутбуки, пришлось генератором делиться. Мы смотрели фильмы с телевизора, повесив его на стволе пальмы. Так что все довольны были. Артем в стрелялке рубился, сутками его не видели. Ноут игровой и все нужные аксессуары я тоже купил. Малые на PlayStation играли, бродилки у них, быстро освоили. Так эти три недели и прошли. Тут уже осень, прохладно, когда вернулись на север, в Австрию. Да, за время пути я три портала видел, скорее случайно, специально мы их не искали. Понятно всем любопытно, вот и провели разведку. Один мертвый мир, во втором к динозаврам чуть не попали, третий — это Древняя Русь. Не задержались, в двух несколько минут на разведку хватило. Один раз и час потратили. Поэтому и вернулись к этому порталу у Вены, он проверенный. Вообще будем искать проходы на другие ветки. Все же мир высоких технологий нас более интересует. Я имею в виду миры Содружества или других, где также летают в космосе. Например, мир, где есть нейрокомы. Мне нужно высшую математику изучать, чтобы иметь возможность строить безразмерные хранилища в вещах, или в строениях. Я больше скажу. Пока не найдем мир с нейрокомами, нигде не осядем. Это главная задача, о чем и сообщил на общем совещании. У меня уточнили, так ли это важно. Я убедил, что да. Так что все идут со мной. Ищем мир с нейрокомами. Баркас мой у меня в щели, люгер в роще укрыли. Там амулет охраны будет отпугивать любопытных, потому как тут не оставался никто. Все идем в тот мир. Настя его так расписала, все вас желали туда сходить. Да, особо никто и не возражал. Да, мы чуть задержались, уже рассвело минут двадцать как. Поэтому поторопились перейти в новый мир, портал я уже открыл. И я предложил ограбить банк в Вене. Золото в магическом мире имеет куда большую ценность, чем тут. И сделать запасы. Вот Смирнов старше меня и отчитал. Мол, он не грабитель и не вор, и такой поступок недостойный. Даже обсуждать его не хочет. Знаете, а в чем-то он прав. Тогда, подумав, я спросил, а если мы найдем мир, где та самая война идет, страшная, как тот ее назвал, мы слетаем в тыл к противнику и захватим банк, взяв трофеи, тогда он возражать не будет? Тот задумался. Тут, конечно, другое дело, но мы не воюем ни на одной из сторон. Это тоже бандитизм. Я разозлился и спросил, а что, если тогда мы несколько недель будем партизанить, став действующими противниками немцев? Что тогда на экспроприацию тот скажет? Тот подумал и сказал, что не может найти возражений. Да, на таких условиях провести такой захват он уже согласен. На этом и ударили по рукам. Ну или купим золото в мире высоких технологий, вряд ли оно там дорогое. Это тоже всех устроило. А пока обсуждали, Люгер висел рядом с Веной. Я же рулевым был. Едва дороже добраться успели. Ах да, языку магического мира я обучил маму и Дарью, а также Лизу и артёма. А вот пилотированию шелхом – Настю, Артема, Лизу и Дарью. Уже все управляли, навык имеют. У нас вахта расписаны в полете. В этом мире тоже день был, примерно час как рассвело. Мы вышли на лесную дорогу и гурьбой пошли по ней в сторону трассы. В прошлый раз мы семь километров с Настей в другую сторону отмахали. Кто ж знал, что тут три километра и будет гравийная дорога, что соединяет деревни? Я проверил телефон, он заряжен, связь есть, вышка где-то рядом, но слабый сигнал. Однако позвонить диспетчеру такси Красноярска и вызвать две машины к деревне, к которой мы шли, смог. Я навигатор запустил. Он показал, где мы и где ближайшая деревня. Час где-то идти всего. Пока дойдем, обе машины будут там. Мы легко и просто, со смехом и шутками, дошли до деревни. Там у центрального магазина и стояли обе машины. Один из шоферов уже звонил, справлялся, когда будем. Тут я засек движение, приметив, как с двух улиц к нам на большой скорости... «Выруливают несколько полицейских машин и автофургон, похоже, со спецназом. По номеру телефона вычислили? Может быть. Значит, уже правоохранительным органам на ограбление нажаловались. Если заинтересовались нами, а это, скорее всего, так, отследили покупки, думаю, они их сильно удивили, то вот ждали, как телефон отпингуется, и дальше дело техники. Ничего сложного». Я ещё с улыбкой помахал в камеру квадрокоптера, что нас сверху отслеживал. Ух ты! Андрей Владимирович, зацените, сколько нам современного оружия навезли. Выбирай, не хочу. Думаю, самое интересное у спецназа. Машины остановились с воем сирен, вот тогда я их сонником отработал, так что мы направились изучать, что там есть. А пока все из фургона доставали, тут и снайперские винтовки были, я себе взял автомат Вал и патронов сколько нашел. Мы обсудили, что это было. Я объяснил, что засветился в прошлый раз, и, похоже, нашли. Думаю, стоит вернуться. Нам тут нормально отдохнуть не дадут. Найдем другой схожий мир, где о нас не знают. «А если в другой город перелететь?» — спросил Андрей Владимирович, примериваясь к винтовке ВСС. Артем вот автоматы изучал, обвесы их, тоже себе трофеи хотел — «Стоит заметить, что вот тут никаких возражений по поводу экспроприации у Смирного-старшего не было. На нас налетели, часть сотрудников даже машины покинули, крича на нас и наставив стволы оружия. Это нападение было, так что мы тут собирали законные трофеи, знаете ли, и никого это не смущало. Правда, женщины стояли чуть дальше, поглядывали по сторонам, ждали у машин такси. «Тут связь быстрая» ориентировки с нашими фотомигом разошлют даже в соседнее государство не лучше не рисковать смирнов старший заинтересовался формой бойцов бронежилетами касками всей амуницией двух бойцов спецназа с артемом из формы вытряхнули и все складывали в багажнике такси шоферы хмурые не знали что делать а мы сели в машины и выехали на ту дорогу по которой пришли Впрочем, проехали только половину пути. Тут дорога не для техники, крепко увязла Шкода. Но ничего, разгрузили машины, я щедро расплатился по 10 тысяч каждому. И мы, загрузившись, вернулись к порталу и сразу перешли обратно в мир с Австрией. Там дошли до судна, его никто не нашел, да и не было нас часа четыре. Погрузились и стали дожидаться ночи, занимаясь своими делами. Андрей Владимирович с Артемом, например, трофеями. Это чисто их, я не претендовал. Своё взял, мне хватит. Днем летать опасно, тут авиация есть. И истребители. Еще не хватало под обстрел попасть, если кто захочет принудить к посадке. Так что ждем ночи. Разницы нет, когда искать порталы. Это раньше я не имел возможности использовать ночное зрение, не инициированным, одаренным был. А сейчас проблем с этим нет. С пяти километров увижу портал, если амулет ночного и дальнего видения использую. Через этот амулет порталы вижу. А если заснять на видеокамеру, то, прокрутив запись, не вижу. Многие легли спать, мы ночью работать будем. Остальные занимались своими делами. Следующие две недели ночами мы плотно занимались поисками порталов. За это время мы нашли 37 порталов, очень богатый на них мир. Хотя это мой первый опыт таких активных поисков. Не скажу уверенно, нормально это или нет. Да, мы нашли 37 порталов, но... Да, есть это но. За это время ни один из них я не открыл. А вот так. Да это Дарья все, сестрица старшая. Мол, изучить потом можно, а пока поискать и составить карту с их местоположением. Да мы всю Европу облетели и часть территории Советского Союза. Пару раз нас засекали, ночи светлые, но, видимо, думали, что им показалось. Меня тоже заинтересовало это — собрать статистику по порталам. Дарья хорошую идею подала. Вот и собрали, пока не решили, что достаточно. Пора начать уже непосредственно вести разведку всех найденных порталов, узнать, куда ведут. Тоже статистика по ним. «На данный момент мы были в Союзе, в Крыму. Тут всего два портала. Вот с них и начнем». «Да, статистику вели не зря. Глянули на карту, и стало ясно, что чем севернее, тем больше порталов встречалось. Больше двадцати там. Вот и на Крым довольно большие территории полуострова, а всего два портала. Для юга это вполне нормально». «Все же молодец, Дарья, хорошую идею подала» иначе как бы я об этом всем узнал? Так вот, в Крыму два портала, один у Джанкой, другой у Ялты. Вообще время с пользой проводили. Мы поисками занимались, женщины малых учили, Ингу и Татьяну. Одна в третий класс перешла, у другой — первый. Да и Артема. Мама его как раз учительницы была, пусть и французского языка, но и других учителей, бывало, замещала. Тему знает. А учебники мы добыли. Начали с того портала, что у Ялты, тут сейчас бархатный сезон, уже к концу подходил. Многие искупаться хотели в морской водичке. Моя семья на море ни разу не была, ну кроме Мальдив. Так что с удовольствием плескались, когда мы отстаивались днем, в скалах спрятав люгер. Само судно сейчас пришвартовано, сваи в землю забиты. Меня страхуют Андрей Владимирович и Артем с калашами, остальные на борту судна. Пока просто разведка. Я коснулся портала пальцем и сразу выдернул руку. Что? Тут же спросили. Холодно? И мокро. Я снова открыл портал, и первым прошел Андрей Владимирович, накинув на себя плащ. Я тоже от дождя укрылся плащом и следом. Артем остался, мало ли. Портал вел в какой-то мир, но тут минус пять где-то и ледяной дождь, что коркой застывал на земле. Вышли мы, видимо, в поле, земля вспахана, тонули в ней, но что за мир, непонятно. «Уходим. В такую погоду тут делать нечего», — сказал Смирнов-старший, и мы, поводя стволами автоматов, будучи на стороже, вернулись в прошлый мир. Объяснив остальным ситуацию, мы скинули плащи, поднялись на борт Люгера, еще долго обувь отмывали от грязистого поля, земля не нерадиоактивна, я проверил, и, выдернув свои полетели к Джанкою, ко второму порталу. Тут также зашвартовали судно и ушли в портал. С этим проблем не было. Проблемы были с самим миром. Дышать тяжело, плетение показало повышенный радиоактивный фон, и очень холодно. Вообще Смирнов-старший в полной форме полицейского спецназа, в каске и со всем снаряжением смотрелся довольно непривычно. На форме и все нашивки были. «Мертвый мир», — кивнул Андрей Владимирович, и мы вернулись обратно. «Я почистил нас от всего лишнего. Мало ли, какие бактерии принесем. Я всегда так делал с момента, как инициацию прошел. Так что порядок. Полетели к следующему порталу в районе Днепропетровска. Если так дальше пойдет, до утра успеем еще три портала посетить. У Днепропетровска та же фигня». Мертвый мир. Полетели к следующему. Тут вообще эти три портала почти в линию, на одной широте, в сторону Молдавии. В этот раз, перейдя портал, мы вышли в день, из ночи. Похоже, другой мир, сказал Андрей Владимирович. Не видел никогда таких деревьев и животных. Вышли мы в поле, в ста метрах от опушки, и тут паслись огромные звери, на диплодоков похожие, травоядные, к счастью. Я же замер и работал с плетениями. Что-то не так. Мне нужно время, чтобы разобраться. Понял, прикрываю. Хм, тут жарко, как в тропиках, только суши, не так влажно. Тут он был прав. Жаркая планета. Я достал коврик, сел на него и стал работать, закрыв глаза, пока Смирнов-старший меня охранял. Пяти минут мне хватило, чтобы разобраться, после чего я отряхнулся, вставая, прибрав коврик, и сообщил. «Похоже, это тоже мертвый мир. Тут вирус мутировавший, создан не с помощью магии, явно высокие технологии. Мы, кстати, уже заражены. Тут им пропитано все — воздух, почва, растения и животные». «Что делать будем?» — сразу став очень серьезным, спросил напарник. Кстати, Андрей Владимирович омолодился примерно до 14 лет, и было забавно с ним общаться. Серьезный такой мальчишка. Его дети еще привыкали их с женой такими видеть, хотя первый шок уже прошел. Я имею в виду, что нам тут делать нечего. Не стоит оно того. Лучше другие миры осмотреть. А вирус я сейчас уничтожу и нас почищу. Это не нетрудно. Хорошо. А тот мир, откуда мы зашли, он не заразился? Я проверю. Дальше я нас обоих в кокон заключил, воздушные, чтобы зараза снова не пристала. Почистил нас, и мы перешли обратно. Нет, этот мир заразиться не успел, я проверил. Так что поднялись на борт Люгера, объяснив нашим, что там и как, и полетели дальше. Так и добрались до пятого на сегодня портала. До рассвета едва час, а до укрытия добираться около 20 минут. Со всеми маневрами, так что не будем задерживаться, сразу провели разведку. Тут была ночь, и звездное небо, знакомое. Земля. Воздух и земля чистая. но ну, почти. В небе вижу авиалайнер. Это явно земля будущего. Примерно то время, что мы так неудачно посетили. Проверю через мой телефон, то есть его сим-карту, работает или нет достал из щели засвеченный телефон с не менее засвеченным номером и с удивлением понял что вполне работает упс мы снова в том же мире только судя по навигатору не у красноярска а в районе смоленска разброс хороший возвращаемся спросил я у смирнова старшего на что тот кивнул рисковать не будем сам говорил вычислят нас быстро сейчас в укрытии Прождем день и дальше. Вообще мы искали именно мир с высокими технологиями. Когда я объяснил, зачем мне нейроком, до базы знаний, он оживился. Андрей Владимирович явно завидовал тому, что мы трое имеем аурные щели, а тут замена может быть сундук или шкатулка с безразмерным хранилищем, которым он сам сможет пользоваться и хранить внутри много нужного». Однако хранилища я сделать не могу, рассчитать плетение нечем, знаний нема. И мы договорились поискать такой мир, пока особо на другие не обращая внимания. Так что этот мир тоже нам пока не интересен. Я только собрался убрать телефон, мы уже развернулись, а находились у березовой посадки, за которой явно автотрасса скрывалась. Как телефон вдруг зазвонил. Номер, понятно, незнакомый. «Это кто?» — спросил Смирнов-старший. «Сейчас узнаю», — сказал я, отвечая на вызов. Мне тоже было любопытно. И включил громкую связь. «Алло! Кто это?» — послышался довольно приятный баритон. «Ничего себе! Звонишь и не знаешь, кому?» «Тимур, да? На записях с камер та девушка к тебе пару раз так обращалась в торговом центре». «Ну, Тимур, и что? Ты кто?» Смирнов-старший замер, внимательно слушая наш диалог. «Вообще довольно прохладно, тут уже сентябрь, но у нас амулета климат-контроля, так что порядок. Я имею в виду, что чуть завывал довольно противный ветер, так что задерживаться особо не хотелось. Кто я, не важно. Все, что вы взяли с полицейских, нужно вернуть. Люди на службе, у них проблемы. Сами к нам пришли, сами и огребли. Законные трофеи. Ответил я и повернулся к напарнику. Зубы заговаривает, пока сюда на сигнал телефона спецслужбы несутся. «Уходим», — кивнул он, я отключил телефон, убирая его в щель, и мы вернулись к своим. Также пояснили любопытным, что за мир, поднявшись на борт, полетели прочь к присмотренному заранее укрытию. Там мы встали на дневку. «Ужин и спать» а другие только вставали, завтрак у них. Еще день был, я своими ученицами занялся. Уже почти 20 дней, как обучаю их. Даю задания, показываю, что и как. Правильно Де Инди говорил, когда сам учишь, на многое начинаешь смотреть по-другому. Я имею в виду магическое искусство. Вот и я это тоже стал замечать. Ученицы хорошие, старательные. Я плетение показывал на память улучшая ее и развивая. Жаль, знания на ауры вывести не смогут. Не дано им это. Только целителям. Насчет чародеев не скажу. С таким видом магии я впервые столкнулся. И Де Инди про них ничего не говорил. До наступления темноты все были заняты. Потом Артём поднял люгер, его вахта, и мы полетели к следующему порталу. Полчаса лететь, пока не совершили посадку рядом. Забили сваи, тут чистое поле, пришвартоваться не к чему. Был устойчивый ветерок. Снова работали втроем, Артем страховал у портала, а мы с Андреем Владимировичем изучали новый мир. А тут мороз, сугробы по колено, и лес, темный, мрачный. Низкие тучи, но снег не шел. — Радиации нет, не похоже на мертвый мир, — сказал я. — Подниму коптер, гляну, что вокруг. Я достал квадрокоптер и поднял его в небо. Кстати, тот полицейский коптер забрали Смирновы. Пульт управления в фургоне был. Управлять тогда только я мог. И спустил его. Потом учил Артема управлять им. Сейчас он им уже уверенно пользовался. Но в данный момент использовали мой. Я поднял его на 500 метров и покрутил в разные стороны. «Есть. Деревня. Дымки из труп идут». «Обычные русские избы, люди, детишки катаются с горки. Столбов электричества нет». «Не наш мир», — сказал Андрей Владимирович. «Уходим». Я быстро спустил коптер, и мы вернулись, полетев к следующему порталу. Тут тоже глухо, мертвый мир. Что-то много их встречается. Вот следующий портал, когда мы перешли, ударил по обонянию. Воняло разложением. Рядом было много трупов. Это наши бойцы. Оборону тут у расстрелянной посадки держали. Осматриваясь, сказал я. И победили не наши, иначе похоронили бы бойцов. Оружия нет. 43-й или 44-й год. У бойцов погоны. Вон там дальше разбитый тигр стоит. Хорошо закоптился. Уходим? Да, нам тут тоже делать нечего. Ты чего? Я замер? Пользовался сканером. Тут живой. Похоже, раненый. И еще можно интересного набрать. Не все немцы забрали. Прогуляемся? Да, полчаса можно потратить, а я раненого подлечу, если он наш. Хорошо. Артема позову, а то обидится, что его не позвали. Тигр живьем посмотреть хотел. Да он уже мертвый. Там, кстати, дальше еще один танк горелый. Отсюда не видно. Портал я открыл. Отец кликнул сына, и я сообщил, где находятся боеприпасы и брошенное оружие. Сканером они работать не могли, он для магов, так что просто показывал, где и что. А сам пробежался, тут метров триста, и под рухнувшим деревом нашел бойца, все-таки наш. Молодой парнишка в крови, без сознания. Снеся магией дерева, я присел, руки окутало сияние, Я дар целителя использовал и излечил полностью парня. Пробудил его и тут же сунул полный армейский котелок каши «Ешь. Тебе нужно восстановить силы». Тот жадно и быстро заработал ложкой, все же невнятно спросив. «Ты кто?» «Прохожий. Ты, похоже, один выжил. Вся рота легла. Поешь и уходи». «Угу». Он опустошил котелок. И, сыто отдуваясь, подобрав карабин Мосина, он под ним лежал, поправил мятый вещмешок, каску подобрал и, поблагодарив, побежал прочь. Молодец, понял, что лишние вопросы задавать не стоит. Да и по голосу распознал, что я малец еще. Нашими находками стали пистолет-пулемет ППС, винтовка Мосина и два невскрытых цинка патронов к винтовке. У меня еще карабин в запасе, вот запас патронов к нему теперь есть. Один цинк я себе забрал. Гранат ручных немного. Вернулись и полетели дальше. Вот следующий портал, уже интереснее, не ветка земли. Это был явно мир с высоким техническим развитием. И тут был день. В небе множество маломерных судов. Некоторые на большой высоте. За ними березы и следы тянулись. Осмотревшись, я сказал. Глайдеры и флайеры. Их много. Вон у горизонта несколько платформ, они высоко не поднимаются. Развитый мир. Нейрокомы тут водятся? Без понятия. На разведку нужно проводить. А как? Языка-то не знаем. Вот и изучим заодно. Тут должны быть средства быстрого обучения. И подумав, я спросил, что с нашими будем делать? Что-то я опасаюсь всей толпой сюда лезть. Мало ли. С этим согласен. Вот что. Отправим их снова на юг, пусть на море отдыхают. Найдут пустынное место. А мы спокойно займемся исследованием мира. Потом найдем их на твоем баркасе. Согласен. Обговорим место встречи. Могут на те же Мальдивы улететь. Туда двое суток лететь. Далеко. Пусть на Черном море отдыхают. Обжитые места, глаз лишних много. Хм. И мы вдвоем не сможем провести разведку. Это почему? — удивился тот. — Они совершеннолетние мы. — Черт, точно. Все время забываю. — Тогда Настю возьмем. — Настю можно. Свой парень, надежная. Он только хмыкнул на мои слова, и мы вернулись к своим. Кстати, вышли на окраине какого-то поселения. Хорошо фруктовый сад скрыл. Это не город, небольшой населенный пункт. Возможно, даже частная ферма. Мы сообщили нашим, что нашли. Артем обиделся, что его не берем, но принял то, что его старшим оставляют. Обговорили место, где отдыхать будут, четыре часа лететь. Нас несколько дней может не быть, десять дней — крайний срок, хотя все равно ждать придется. Настя уже собралась, мы переоделись, оружие при себе нет, все в щель убрал, перешли в этот новый мир и направились к строениям. Ну точно, ферма и есть. Выйдя на тропинку, мы вышли к месту парковки флайера, должно быть, это он, больно крупноват для глайдера. Да серьезен на вид. Похоже, военный аппарат, сказал Смирнов-старший. Только вооружения не вижу. Может, конверсионная техника? Продаются от складов устаревшее вооружение. Тут мы увидели местных у амбара. Они тоже нас засекли. Видимо, двое работников в одинаковых синих комбинезонах. «Их хозяин». «О!» — удивился Андрей Владимирович. «Негры!» «И у них лишнее искусственное образование на затылках. Сканер показывает. Нейросети. Нейрокомов нет. Не наш мир». «Да мир нам этот не интересен». Грек рассказывал, как с такими неграми столкнулся. «Из рабовладельческой империи были. У них все белые. Это рабы». Не порадовал. «Надо вернуться побыстрее, пока наши не улетели», – озвучил отдельное предложение Настя. «Точно. Возвращаемся», – кивнул Смирнов-старший. Однако негры, радостно завывая и улюлюкая, рванули к нам. Даже старичок, явно хозяин, доставая какое-то оружие из кобуры, вполне активно шевелил маслами. Я тут же всех облучил вокруг на полкилометра сонником, вырубив, так что мы добежали до портала, и я открыл его. К счастью, наши еще были тут, удивились, что мы вернулись. Забрав всех, оставили на борту только Артема, обеих Татьян и Ингу, мы вернулись на ферму. А про трофеи забывать не стоит, раз мы здесь. Стоит сказать, что интересного, действительно интересного, не так и много было. А мы банально не умели управлять большинством находок, так для чего их брать? Просто из жадности, чтобы место занимали. Поэтому мы просто наших женщин... Развеяться пригласили. Что понравится, они прибирали, а мы оружие, что нашли, все забрали. В жилом доме целый арсенал в отдельном помещении был. Там же кофры с боезапасом. Дверь бронирована, заперта на кодовый замок, но я магией вынес ее. Все это переносили в наш мир. Там Таня Смирнова стояла в портале и держала его открытым. После этого поспешили уйти. И, похоже, вовремя. К ферме летело несколько летательных средств. А так ничего серьезного действительно не брали тот же флайер. Да, в щель он по массе бы не вошел. Но даже если бы смогли запустить его и перегнать к порталу, расширив его, то на черта нам этот флайер нужен без запасных модулей. Вдруг что сломается? Без запаса топлива? Да к черту! Когда найдем нормальный мир высоких технологий, изучим языки, и там добудем, что нам необходимо. А тут мы действительно развеялись. Стоит сказать, что мы с Андреем Владимировичем просто с удовольствием занимались всеми этими делами, проводя разведку новых миров. Поэтому трофеи подняли на борт Люгера и сразу полетели к следующему порталу. Вахта Дарьи была. Я из вахт исключен был. Мое дело порталы. К слову, уже в беседах касались того, чтобы взять судно побольше. «Люгер, конечно, судно неплохое, скоростное, но уже перегруженное. Много мы загрузили из добычи, а трюм его и складские помещения не резиновые. Пока не резиновые. Но как изучу высшую математику и расширю помещения, насколько возможно, вот тогда станут бездонными». В общем, звучала мысль найти магический мир и добыть судно побольше. Сначала Артем голос подал. Потом старшие сестры его поддержали. Моя мама и Дарья молчали, они вообще постоянно заняты были, осваивали основы магии, очень увлеклись этим. Правда, о малых не забывали, они под присмотром были. Пока старшее поколение перебирало, что мы добыли, Артем с отцом добытое оружие, я им все отдал, пусть это будут их трофеи, мы добрались до следующего портала. «Молодец, Настя, точно вывела». Впрочем, я и был у нее вперед смотрящим. Тоже нужная должность на борту. Разведка этого портала показала, что тут ветка земли, но время советское, где-то район 60-х. Видели автотрассу с коптера. Там поселок, машины стояли, по ним и определили. Глубокая осень, уже первый снег выпал. Сразу полетели к следующему порталу, не задержавшись. Тут снова мир. После него земля историческая, динозавров уже не было, но и людей не встретили. А вот следующий портал был куда интереснее. Когда я перешел, было утро, Смирнов-старший сразу сообщил, осматриваясь. «Вижу два шелха. Похоже, один убегает, другой преследует. Как интересно. Недавно обсуждали этот мир, добыть судно побольше, закупить амулетов и артефактов, на всех не хватает. и пожалуйста, «Снова встретился этот мир?» «Тот самый откуда сюда?» Смирнов-старший держала кругу под контролем, поводя стволом автомата. «Мы где-то в степи вышли. Горизонт чист, гор нет. По ощущениям весна, раннее лето. Не знаю. Какое время в том мире известно, можно выяснить, какое тут, и сравнить». «Да, согласен, стоит тут задержаться». «Что?» Расширяем портал, чтобы люгер прошел? Согласен. Я снова открыл портал, и мы вернулись в прошлый мир. Дальше в пятером. Пока расширяли портал, так он на глазах рос. Думаю, до рассвета расширим настолько, что люгер пройдет. Сам я создавал нужные плетения, чтобы установить с обеих сторон, а это защита от ветра, чтобы корпус на края портала не снесло. Тогда Ахтунг, хана ему. И ведь успели. Все были согласны посетить этот мир, так что на буксире из канатов перевели судно в Новый мир, портал закрыли, и, поднявшись на борт, поднявшись ввысь, за пультом рулевого снова была Дарья, ее вахта, практика всем нужна, стали уходить прочь. Вообще у большинства время поменялось. Днем спим, ночью работаем, учимся, и вот поисками занимаемся. Тут уже полдень был. Время обеда где-то, так что поднявшись на двухкилометровую высоту, тут мощный поток, а нам разницы нет, куда лететь, и двинули как раз в ту сторону, куда те двое убегали. Просто совпадение. Да и поток, похоже, тот самый, по которому они шли. Да неважно. Все равно так обоих и не встретили. Место, где портал оставили, запомнили, тут степи, но в стороне изгиб речки характерный, он как ориентир. Несколько мелких поселений мы пропустили, а, приметив крупный город вдали, пошли на посадку. Тут как раз крупный лес, он скроет. Да, по пути я два местных портала приметил. Если этот мир не подходит, заглянем в них. И думаю, тут те же правила предъявлять документы на судно и документы гражданина по прибытию в порт. А я даже не знаю, как они выглядят. Лучше пешком прогуляемся». Судно хорошо скрыли, амулет охраны поставили, хотя сильно на него не надеялись, и наблюдатель с оружием всегда был. Это Смирнов-старший настоял. Мы поели на борту, по нашему внутрибортовому времени был вечер, и пробежались до опушки. Мы с Андреем Владимировичем и Настя, как старшая среди нас. Забавно, но это так. Вышли на укатанную трассу, явно сделанную с помощью магии, каменные плиты, по бокам водостоки и движение серьезное. Одеты мы были по местной моде и двинули к городу. Впрочем, все, что нужно, узнали вскоре. Смирнов-старший остановил пролетку, непонятно, то ли дворяне ехали, то ли семья зажиточных горожан, герба на дверцах не было, и уточнил, где мы и какое сейчас время. Однако на 900 лет вперед тут время ушло. Тут-то мы с трудом понимали, как и нас. А мы поспешили обратно. Нужно сваливать. Тут магия и маги вне закона. Их держат в резервации на каком-то острове. Поэтому ничего магического у людей на дороге я и не заметил. Магическое используют только адепты и священнослужители церкви единого. Это они победили в войне с магами. Да, охотники, что ловят одаренных, инициированных и нет. В общем, мир тот еще. Амулеты не купишь а мы сюда за ними пришли. Так что уходим. «Смотри, не как к нашим спускается!» — воскликнул Андрей Владимирович, показывая рукой на явно военный трехмачтовый шлюп, что стремительно опускался на лес в том районе, где мы люгер спрятали. «Пешком не успеем!» Я наплевал, что вокруг немало свидетелей, достал баркас, мы быстро поднялись на борт. Настя, получив очки, села за пульт рулевого, и, поднимаясь, найдя чуть в стороне попутный поток, повела судно к лесу. Успели, хотя наш люгер уже взяли на абордаж. Я вырубил всех сонникам целителя, и наших, и военных этого государства. Спустились к связке из шлюпа и люгера, перебравшись на борт последнего. Я убрал баркас, и приступили к делу. Кстати, мы серьезно поговорили с Андреем Владимировичем. Наших всех я уже пробудил, И вот к чему мы пришли. Смирнов-старше хотел иметь свое судно. но ну вот личное. И желал получить шлюп, отдав нам Люгер. Баркас и так мой был. Я не возражал. Мне такое крупное судно не нужно. Так и договорились. Теперь Люгер — мое личное судно. Свой Баркас со всеми модернизациями я подарил Дарье. Знаю, как на него облизывалось. Она сразу убрала его в свою личную аурную щель. Место там было а «Люгер» теперь чисто мое судно. Правда, со Смирновым-старшим договорились добыть какое-то маломерное судно вроде «Шлюпки», чтобы у меня в щели было. При разводке миров такое судно точно пригодится. Так что мы закончили с командой «Шлюпа», устали, да не могу, их тут сотня, но скинули тела через дверцы фальшборта, и все равно, что с ними будет, поломаются или погибнут. Да тут высота метров шесть. Вряд ли кто сильно пострадает. Внизу мягко. После этого собрались, оставили люгер, его Дарья поднимала наверх, будут нас ждать. И на шлюпе пятером полетели к городу, в наглую охотиться на шлюпки. Решили побольше взять, пока есть такая возможность. «Смотрите», — указал я, — «у того баркаса флаги церкви единого. Не спутаешь, синий крест на белом фоне. Берем его». Как раз размер баркаса, что я Дарьи подарил. Будет заменой. Нафиг шлюпки. Там кают нет. А тут есть. Святоши явно обалдели, когда патрульное судно, то, что патрульное на бортах написано, сигналя флагами стало сближаться с ними, но паруса опустили и тут же легли. Я облучил сонником. Мы подошли к дрейфующему судну. Всех Святош без сомнений за борт. Их шестеро было. Причем трое воины в броне и с оружием, хотя высота километра два будет. А само судно, оно все же шесть тонн весело, я убрал в щель. Дальше мы стали нагонять люгер, по пути взяв на абордаж еще одно небольшое судно. Это уже шлюпка, там четверо, хозяин и три пассажира. Их набор шлюпа, шлюпку в аурную щель мамы, мы ее для этого и взяли. Этих четверых позже высадим» ни святоши, которых не жалко, и стали возвращаться. Вроде ушли. Если и была погоня, то нас не нашли. Мы пару раз маршрут меняли. Первый местный портал, что я засек ранее, нами так и не был найден. Видимо, в другом месте пролетали. Но обнаружил другой. Мы совершили посадку рядом с ним, оба судно пришвартовали и провели разведку.